Глава 5. Операция балерина Чуткое ухо котенка улавливало любые шорохи за дверью. Он прижался к гладкой деревянной поверхности и ждал. Только так, в лишенном окон подвале, можно было узнать о наступлении ночи. Когда звуки стихли, дом замер в оцепенении. Дверь подвала скрипнула, и оттуда показалась рыжая голова, как тигренка. Он оглядел мастерскую. И его маленькое сердце сжалось, но не от испуга, как часто случалось раньше, а от жалости к дому, приютившего его и к фее, вдохнувшей в старые стены новую волшебную жизнь. В комнате царило невиданное разорение. Все, что произвела на свет чудесная швейная машина, было испорчено беспощадными захватчиками. От превосходного лунного ковра осталась тонюсенькая полоска белого света — Но и та постепенно угасала, поднимаясь ввысь легким пепельным дымком. Котенок поднял мордочку к потолку и увидел пугающий мохнатый шар. Люстра, облепленная со всех сторон крылатыми тварями, сонно шевелилась в полумраке. От мысли, что вскоре несметная орда проснется и обрушится на его лучшего друга, ком подкатывал к горлу. Рыжая голова вернулась под своды спасительного подвала. «Пора!» компания тщательно подготовилась к предстоящей битве. По требованию первого медведя волшебная коробка была превращена в точную копию музыкальной шкатулки. «Ничего не упустите, мелочей не бывает», — придирчиво командовал он. Конструкция идеально подходила для того, чтобы спрятать в ней медведя, но имела ряд существенных недостатков. Крышка закрывалась медленно, давая мелодии дозвучать до последней ноты. Эта нота — запросто могла стать последней и для первомедведя. Моль — насекомое дерзкое и безжалостное, своеобразное летающее пиранье. Заигрывать с ней было бы непростительной ошибкой. Котенок позаимствовал у леди кружева несколько шерстяных ниток, сплел из них довольно прочную веревку и привязал к крышке. Теперь, дернув за другой конец, он мог сделать щелк точно так же, как его сделал Мишка с маленькой музыкальной шкатулкой. Самой паучихе котенок предпочел ничего не говорить. Он до сих пор считал нитки своей собственностью. Леди Кружева тоже не сидела, сложа лапки. Она развернула тонкую паутину мастера Арахиса над входом в подвал. Согласно плану, ей надлежало притаиться на потолке, чтобы в любую секунду по команде «Занавес» накрыть вражескую армию. Эта парочка котенок и паучиха работала на удивление слаженно. Однако... Удовольствие было смотреть, как они заботливо маскируют паутину найденными в подвале гирляндами, выстилают дно коробки мягкой гофрированной бумагой, чтобы первому медведю было удобно в ней прятаться. В довершение приготовлений коробку погрузили на старую тележку на колесиках, ведь котенку предстояло толкать ее без посторонней помощи. Все было готово к операции балерина. «Пора!» Решительно скомандовал, как тигренок. Медведь сделал еще несколько балетных па для разминки и, пыхтя, полез в коробку. Паучиха провожала его взглядами четырех пар глаз, каждая из которых была полна сочувствия. Номер сыроват, только и смогла выдохнуть она. Когда крышка за первым медведем закрылась, леди Кружева поспешила занять свою позицию. Больше всего паучиха опасалась не услышать команду в предстоящей суматохе или, чего хуже, задремать на боевом посту. Котенок толкнул тележку со спрятанным медведем. «Ого!» — фыркнул рыжий малыш, когда груз не сдвинулся с места. «Не ест он. Лучше бы ел. Если ешь, потом похудеть можно». Котенок поднажал. Тележка медленно тронулась и вползла в мастерскую. Как тигренок вставил ключ в замочную скважину новоиспеченной музыкальной шкатулки, повернул его и укрылся за дверью, крепко сжимая в лапах конец веревки экстренного защелкивания. Механизм нехотя пришел в движение. Шестеренки закрутились, валик зашуршал, закрехтел, закашлял, как простуженный певец, прочищающий горло. Наконец, крышка приоткрылась, выпуская на волю дивную чистую мелодию. Узкая полоска розового света преобразила мастерскую. На стенах заплясали розовые зайчики. Новогодняя гирлянда, которую отыскала паучиха, празднично засверкала под потолком. «Что-то мне неспокойно», — нюкнул котенок, выглядывая из укрытия. «Предчувствие нехорошее». Следующая картина заставила его ахнуть. Из шкатулки не вылез, а выпорхнул первомедведь. Время вынужденного заточения не прошло даром. Мишка умудрился соорудить из гофрированной бумаги балетную пачку, а из найденных накануне стразов — блестящую диадему. Он легко задвигался в такт музыки. Куда девалась прежняя неуклюжесть? В зеркальном отражении кружилась большая белая снежинка. Медведь вставал на одну лапу, проделывал многократные фуэте, и высоко подпрыгивал, удерживаясь на самом краю малюсенькой сцены. «Искусство! Настоящее искусство!» — умилительно вздохнула леди кружева, смахивая восемь слезинок одновременно. Одна из них капнула первомедведю на нос, но он даже не обратил внимания. Поглощенный танцем Мишка взмахивал лапами, подпрыгивал и кружил, кружил, кружил. Главный зритель — Оставался безразличным к представлению. Люстра мерно покачивалась на сквозняке, пока световая волна не достигла разноцветного мохнатого шара. Первая проснувшаяся моль отделилась от него и захлопала крыльями. Следом зашевелилась вторая, третья, и вскоре целый рой голодных насекомых заметался по воздуху в поисках поживы. Пожива. Добыча. Как правило, так говорят о том, что добыто легко, без особого труда. Музыка становилась громче. Мишка в очередной раз оторвался от сцены и завис в высоком прыжке. «Превосходно!» — заверещала паучиха. «Браво! Браво! Брависсимо!» Она была так увлечена выступлением, что не заметила, как Рой круто изменил направление полета и пошел на снижение. «Еще! Еще!» кричала леди Кружева и хлопала в четыре пары ладошек. «Да на что там, совсем озверела!» возмутился как тигрёнок. Он не относил себя к ценителям балета, поэтому был встревожен. «Следи за сигналом! За сигналом следи!» пытался докричаться он до паучихи, но слабое мяуканье тонуло в шелести крыльев. Леди Кружева полностью находилась под властью настоящего искусства. Она была загипнотизирована. Вальс подходил к концу. Первомедведь намеревался сделать еще несколько па и потом плавно перейти к поклонам, но его планы нарушились. Первая эскадрилья жестоко атаковала левое ухо. Мишка уверенно отмахнулся и продолжил. Краем глаза он увидел разноцветное облако у себя над головой. Мишка встал в четвертую позицию, которую избрал для финала — улыбнулся широкой улыбкой звезды и тихо, но внятно произнес «Занавес!». Ничего не произошло. Мишке показалось, что сквозь шелест крыльев явственно доносится ляск зубов. «Занавес!» — повторил он громче и настойчивей. В ответ на это к его ногам упал маленький букетик фиалок. «Браво! Бис! Какой успех!» — не унималась паучиха. «Какой провал провал всей операции шипел разъяренный котенок надо спасать медведя он изо всех сил дернул за веревку экстренного защелкивания подозрительная легкость заставила похолодеть так и есть в лапах котенка сиротливо повис веревочный обрывок моль успела перегрызть узелки все пропало теперь сожрут и пищал, как тигренок, и закрыл глаза. Мелодия стихла. Крышка медленно закрывалась. Стая Молли раз за разом заходила на виражи и атаковала мехового артиста. Мишка сорвал пачку и отчаянно отмахивался ею, но силы были неравны. Он с надеждой смотрел то наверх, где, переливаясь огнями, сиял купол из спасительной паутины мастера Арахиса, то на эскадрилье врагов. Стараясь увернуться от нового захода на цель. Похоже, отплясался, охнул первый медведь. Но я так просто не сдамся. На! И балетная пачка отшвырнула еще одно боевое звено противника, превращая Моль в маленькие разноцветные облачка. Гений! Гений! рыдала паучиха. Она уже не скрывала эмоций, и слезы потекли из ее глаз семью водопадами. Старые провода быстро намокли, лампочки гирлянды замигали, раздался треск, посыпались искры. Недаром говорят, что Новый год приносит в дом чудеса. Даже такой маленький кусочек новогоднего праздника, как елочная гирлянда, сотворил настоящее большое чудо. Леди Кружева очнулась. «Ой-ой-ой, там же...» «Мою снежинку доедают!» Паучиха одним махом перерубила нити, удерживающие паутину, и та медленно, словно огромный парашют, опустилась на шелестящий рой. Мишка уже лежал на дне шкатулки и ничего не слышал. Он потерял свое игрушечное сознание. Глаза его были открыты, но ничего не выражали. Полоска света постепенно сужалась, и через мгновение... Пространство погрузилось во мрак. «Победа!» — радостно заорал, как тигренок. Он выскочил из-за двери и стал шустро ловить зазевавшихся насекомых. Потеряв вожака, они обреченно планировали на пол и там становились легкой добычей. Пф! Пф! превращалась моль в разноцветные облачка шерстяной пыли. Котенок чихал и смеялся, и никак не мог остановиться, пока последняя моль не взорвалась красным фонтаном ворсинок. «Победа!» — визжал он. «Победа!» — виновато бубнила леди Кружева. Она только что спустилась с потолка и деловито осматривала увесистый узел с уловом. Восемь хозяйственных глаз уже прикидывали, сколько соли понадобится для заготовок на зиму. Внезапно окошко распахнулось, и в мастерскую ворвался белоснежный вихрь. «Кого победили? Что празднуем?» — раздался знакомый голос.